Зна, знаете, доктор, я, я вижу то, то, то, только только и предмет предметы. Лена, да, голубщика, как же вы сюда дошли? Я, я, я головой мотал. <рекрасно> Лена, я хочу тебя познакомить с моим отцом. Прекрасно. Только он просил, чтобы ты подружку с собой захватила. Как любишь, залеешь. Ой. Лева-Лена. Сипялявые залезли в сеть. Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме. Soul Сипялявых в сети интернет по адресу radio show.ru. radio show.ru. Идут две чувихи, видят косметичка лежит. Поднимают. Ой. Чё-то мне это лицо знакомое. Ну, куда посмотреть? Дура, это зия! Репортаж соревнований по мотокроссу. Гонки уже движутся к концу, а нас, спортсмен, всё не догоняет. Не догоняет, что надо двигаться в другую сторону. Что есть будет, уважаемый? Шашлык! Хорошо! Цыпленка табака! Замечательно! Хорошо! Прекрасно! Фрукты? Тоже неплохо! 200 грамм красного! Отлично! И бутылку сухого! Великолепно! Это усу? Да, пока все! ты дорогой, да? Но есть только макаронные котлеты, и чай! Вах! Что ж ты сразу не сказал? Мой красиво говоришь, да?